Бонус. «Приручить любовь». Глава первая. Я взрослая солидная дама, 25 лет, бежала домой в припрыжку, а все потому, что офисный кот «Броня» предсказал мне повышение. Сегодня с утра баронтозаврик плюхнулся своей огромной тушей на мой стул и отказался его покидать. Безотказная примета, двухсотпроцентная. Коллеги покосились завистью, даже отпустили пару гадких шуточек, что Бронечка ошибся. Я же едва могла работать. Ждала. Как по заказу, через пару часов меня вызвал начальник и сообщил долгожданную радостную весть. Меня переводят в отдел по работе с vip клиентами Я буду создавать рекламу для самых крупных корпораций нашего мегаполиса. Виват Белки, то есть мне, умнице и красавице Варваре Викторовне Белкиной. Так что домой я неслась довольная, как слон и звонок любимой бабушки лишь добавил смайлика в копилку хорошего настроения. «Привет, внученька!» — начала бас, фразы, которая буквально кричала. «Мне от тебя что-то нужно!» Наша бабуля — огонь, а не женщина. В свои почтенные семьдесят, имея любящую семью, которая ее на руках готова носить, постоянно заваливает подарками, продуктами, сладостями, нашла себе подработку. Как она сказала, «всем недовольным для души». «Выгул собак по утрам и вечерам». Буквально в паре сотен метров от ее дома за считанные месяцы запланировали строительство небольшого элитного квартала и возвели первый роскошный особняк для миллионеров – Алые Паруса. Как только дом сдали, и свет загорелся в первых квартирах бабуля тут же прикатила ко мне на чай и попросила разместить объявление на самых модных и популярных сайтах, а также отправить резюме в пару крупных рекрутинговых компаний. «Я буду гулять с моими любимыми собачками и получать за это зарплату, равную твоей, вот увидишь», — потирая ладошки, заявила бабуля. Я тогда растаралась на славу, приложила весь свой талант и умение, и она быстро обросла клиентурой. Еще и отсортировала и отсеяла всех тех, с кем ей было некомфортно работать. И действительно получала неплохо, даже подкинула денег на новую машину, когда я решила пересесть на иномарку, но страдала от необходимости брать кредит. И вот спустя год собачки настигли и меня. «Варюшка, я сегодня иду на юбилей к Тамаре Дмитриевне. Будь заюшкой, погуляй вечером с собачками». «Ба, ну а заранее предупредить?» «А заранее я не могла. В нашем возрасте, милая, уже не знаешь, где будешь праздновать. Дома, в ресторане или на больничной койке. Так что мы спонтанно». Идем в оперу, будем пить шампанское, вкушать бутерброды с красной икрой и чествовать именинницу. Если сил хватит, еще по мужикам пойдем». «Бабуля?» «Шучу, шучу, поковыляем. В общем, Варя». Привычным командным тоном свернула Ба возможную дискуссию. «Ноги в руки и ко мне. В прихожей на телефонном столике лежит записочка. Там все явки и пароли. Я очень на тебя рассчитываю». «Сделаю. И поживее. Беги тусить, ба, все сделаю в лучшем виде». «Тусить. Варюшка, Варварушка, ты ведь девочка из порядочной семьи», — завела волынку бабуля. Но я быстро перевела стрелки и завершила разговор. «Ненавижу нотации мой девиз «Лучше совершить и сожалеть, чем сожалеть, что не совершил». Пришлось заехать домой за ключами от бабулиной квартиры. Заодно и переоделась в удобную одежду. Не в деловом костюме и на шпильках ведь с собаками гулять. Надеюсь, там не какие-нибудь мастина-наполитана или еще чего-то бойцовское крупное. Это бабушку собаки боятся ровно так же, как и люди. Я же, напротив, уважаю только милых маленьких собачек. И то, признаюсь, берегу щеколотки в их присутствии и не расслабляюсь ни на минуту. Список нашла быстро. Обычный лист из блокнота. Все в нашем районе, довольно близко. Бабуля хорошо устроилась, кто бы сомневался. И собаки, как на подбор. Пекинес, мопс и шпиц. С такими даже я справлюсь. Вспомнила свою детскую мечту — иметь собаку. И получила огромное удовольствие от прогулки. И побегала с ними, и попрыгала, даже пропахала коленом землю. Но не расстроилась, ерунда какая, когда у тебя поет сердце. В общем, выгуляла собакенов на совесть. Все могут быть довольны, а я больше всех». Меня повышают, жизнь прекрасна, я умница и красавица. С чувством выполненного долга вернулась домой, приняла душ, нанесла на лицо новомодную масочку. Ну и что, что китайская, зато блогеры словно сошли с ума, как нахваливают. Да если заказать с Алиэкспресс, а не через них, то цена смешная, раз в двадцать ниже заявленной в Инстаграме. Синяя морда, конечно, выглядит подозрительно, но кто меня видит? обещают суперподтяжку, ровную, гладкую кожу, глубокое увлажнение и очищение от черных точек. Сто в одном практически. Пританцовывая и напевая, пока маска не подсохла, принялась за уборку. Грязный спортивный костюм надо постирать, и я машинально проверила карманы. Ожидаемо увидела там только записку бабули. Однако вот незадача. На обороте, который я не заметила прежде, был еще один адрес. Телефон и пометка. Выгулять отдельно. «Ровно в двадцать ноль-ноль. Не опаздывать. Доберман Крюгер. Пять лет. Послушный. Гулять не менее получаса. С поводка не спускать. Тебя не послушает». «Да ну, ё-моё! И как я тебя не увидела!» — ругнулась я, бросила взгляд на часы и побежала к шкафу. «Где ты, где ты, где ты?» — приговаривала, я безуспешно пытаясь откопать еще один костюм плюнула, достала дорогущие джинсы, нацепила простую черную футболку с белой надписью «Все мужики казлы», купленную под настроение, и побежала, сверкая пятками к указанному дому. «Бабушка меня убьет, мне кранты, лишь бы все нормально обошлось. Еще и написано, что нельзя опаздывать. Ну что за дела? Расслабилась, не заметила», — приговаривала себе под нос. Как назло, еще и погода стала портиться. Мельчайшие капли воды буквально застыли в воздухе, ожидая отмашки на старт, внимание, марш, чтобы пролиться ливнем. Я, конечно же, была без зонта. Возле указанного в записке дома стоял, сверкая хромированными деталями, черный внедорожник, красивый, как конфетка, новенький, блестящий. Я засмотрелась и споткнулась, зацепившись за высокий бордюр. И второй раз за вечер больно приложилась многострадальным коленом. «Ай!» — воскликнула от боли. Мой возглас отвлек целующуюся у машины парочку. Молодой парень с фигурой аля Арнольд Шварценеггер в молодости и красивая силиконовая блондинка едва ли не сексом занимались. По крайней мере, из моей позиции я отлично просматривала ее накачанную задницу, которую он беззастенчиво мял и похлопывал во время французского поцелуя. А блондита и там силиконовая, не только губище, Никогда таких не привлекаю к работе ни для фотосессий, ни для презентаций. Не люблю искусственность». Парочка одарила меня одинаково презрительными взглядами, наскоро распрощалась и, пока я терла колено, разбежалась в разные стороны. Девчонка в подъезд, качок укатил на своем джипе. «К другой, блонде!» — хмыкнула я зло и поковыляла в подъезд. Взгляд выхватил что-то сверкающее в том месте, где недавно страстно целовалась парочка, и я сделала небольшой крюк, Опаздывать, конечно, нехорошо, но я уже задержалась почти на час. Двадцать секунд роли не сыграют. Да и любопытно, на асфальте лежала маленькая золотая подвеска от сумочки Хлоэ. Обидно должно быть купить сумку за сотню тысяч рублей, а затем потерять главное доказательство, что у тебя не шарпотреб за 500 рублей из перехода. Подобрала находку и положила в карман. А вдруг столкнемся с девицей в подъезде». Консьерж, с которым я объяснялась буквально несколько часов назад, только махнул рукой на моё: "Ещё с Крюгером погулять?" Даже не взглянул, пропустил. Едва я дошла до лифта, как услышала странные звуки: глухой женский виск в примешку с отборным матом. "Едрит батон, опять лифт заклинило!" воскликнул консьерж и подбежал к дверям. "Дамочка, без паники, сейчас вызову слесаря, всё починит в лучшем виде. Пошёл ты!" вопила несчастная, запертая в душной кабине. Я вздохнула и поплелась по лестнице, успокаивая себя, что прогулка пешком на пятнадцатый этаж заменит мне целый день фитнеса, на который я жалею деньги. Ну, как жалею? Жду скидок на юбилей центра, расположенного возле моего дома. Да мне не особо и надо. Ладно, надо. Особенно в сравнении с точенной фигурой блондинки, которая сейчас пыхтит в сломанном лифте.